Глава 21. Каменный карьер. Архара. Где подтверждается поговорка про семь нянек. Село Каменный карьер. Амурской локации. 49 градусов 18 минут северной широты. 130 градусов 10 минут восточной долготы. Идиотское занятие быть монахом, ворчал псих, топая по дороге налегке. Следом за ним ехал четвертый на драке, замыкал шествие жир с хурджином на плече. С психом никто не спорил, но он прямо продолжал бубнить. «Сто раз говорил и еще раз повторю. Это класс для мазохистов. Никто из нормальных людей в здравом уме его не возьмет. Разве что как мы с жиром, под дулом пистолета. Ну или так, как ты, босс, безвариантная прокачка от рождения. Ну а на этот раз тебе чем твой класс не угодил?» – устало спросил четвертый. Иногда псих бывал невероятно зануден. Ты еще спрашиваешь, взвился обезьян. Денег нет, жрать нечего, перспектив никаких. А все почему? Дай угадаю, саркастически предложил четвертый. Может быть, денег нет, потому что ты контракт разорвал, чтобы жир живым остался, и поэтому жадный председатель нам ничего не заплатил, а жрать нам нечего, потому что этот выкупленный за немалую сумму новенький благодарность сожрал всю ту гору еды, которую я заработал в кундуре. Он же ее нес, ему было тяжело, вот он и начал потихоньку уменьшать вес груза. Но виноват во всем, разумеется, монашеский класс. Понурый жир с подбитым глазом делал вид, что не слышит, и попытался незаметно отстать. Но темы развития не получила, все еще не отошли от вчерашнего мега-скандала. Тогда, вскрывший недостачу питания, псих гонялся за свиным с посохом наперевес и орал, что сейчас сделает из него одну огромную отбивную, а потом не поленится и вернется назад, исключительно, чтобы подарить председателю голову зятя на холодец. Свин же, несмотря на солидное брюхо, улепетывал неправдоподобно быстро и визжал, что он не крыса, он за всю жизнь уголки чужой не взял, но еда – исключение, он просто забыл предупредить, еду ему доверять нельзя, он от запахов теряет волю, это все равно. Но что завязавшему алкашу Канистру с пивом поручить нести В итоге четвертый едва утихомирил Обильно сквернословящих начинающих монахов Да, с этим чудаком вообще Все понятно, махнул рукой псих Чувствую, ту еще проблемку Мы себе на шею водрузили Причем добровольно и с песнями Но я сейчас о другом Ладно, денег мне не заплатили Но у этого свиной до кулака Была куча бабла в загашнике Да и вообще хозяйством он владел Дай бог каждому, и что? Ты же его заставил все раздать. Вообще все. И деньги, и вещи. Вся деревня в воротах давилась, как за бесплатной водкой. Хорошо еще тестью с бывшей женой ничего не досталось. Четвертый пожал плечами, и в голосе прорезалась твердость. Так положено. Уходящий монахи ничего не берет с собой из мира, кроме одежды, обуви, сменного белья и еды на два дня. Вообще ничего. Ты, кстати, вообще голым монахи перешел в прямом смысле слова». «Ну да, ну да», – проворчал псих. «Кто же знал, что в его случае еды на два дня – это пара груженных с жрачкой телег? «Ладно, там впереди село какое-то, но, походу, нежилое. У половины домов крыши провалились». Псих ошибся. Село каменный карьер и впрямь было практически нежилым. Но именно что практически. Одна изба вполне себе функционировала. Выглядела неплохо. Даже и сидящий на цепи пес незваных гостей, не производил впечатления помирающего дистрофика. На лай из избы вышел хозяин. Пожилой бородатый мужик. Он молча оттащил пса и кивнул монахам. Проходите, мол, в избу. Троица, разумеется, не замедлила воспользоваться любезным предложением. Мужик, судя по всему, жил один и был не то травником, не то алхимиком. По крайней мере, травы в избе сушились везде. На всех горизонтальных плоскостях, кроме стола и кровати. За столом и устроились ужинать. Там-то и завязался разговор. Куда идете, калики-перехожие, поинтересовался хозяин, когда все, кроме жира, утолили первый голод. Свинтас Клио оглядывал опустевший стол, но деликатно молчал. Москву, ответил псих Хозяин уверенно покачал головой Ставьте пометку «Не дошли» и разворачивайтесь Дальше не пройдете Это еще почему влез в разговор четвертый Сразу за мной в и дальше владение банды Желтого Соболя Он никого не пропускает А пробиться не пробовали? Да через одного пытались Все попытки заканчивались одинаково, провалом Соболь очень сильный маг воздуха И его никто не может одолеть а договориться. Теоретически проход можно купить, но у абсолютного большинства нет столько денег, поэтому все идут обратно. А если чисто теоретически у нас есть нужная сумма, поинтересовался псих. А тех, кто может себе позволить столько заплатить, Соболь предпочитает не пропускать, а грабить, а потом сажает свой зиндан в надежде на выкуп родственниками. Так не бывает, уверенно сказал обезьян. Нельзя плевать на правила человеческого общежития. Раздосадованные нарушениями социальных норм граждане спустят кровь по капельке. В назидание, так сказать, всем, кто покусится. Можно плевать на всех, но недолго. Или долго, но тогда не на всех. А все время на всех плевать нельзя. Отморозки долго не живут. Старик согласно кивал всю эту недолгую речь. А потом сказал, ты абсолютно прав. Все так думали. И я так думал. Но Желтый Собор здесь сидит уже полтора года, и никто ему не смог ничего сделать. А он реальный отморозок, отбитый на всю голову. Теперь под ним четыре населенных пункта. Более того, в его банде мало-помалу оказались все приличные бойцы нашего сектора. Потому что вариантов немного Или ты идешь под Соболя, или ты ложишься в землю При этом он не идиот И тех, кто не представляет для него опасности, не трогает Я, например, живу абсолютно спокойно в паре километров от его пещеры Пилюли из трав нужны всем А его бойцам чаще других Главное не забывать аккуратно отстегивать Соболю его долю Псих возражать не стал, но по лицу было видно, что не особо поверил сказанному Зато подал голос жир «По-моему, дед, ты наслечишь? Я ни в жизни поверю, что ни в Хабаровске, ни в Благовещенске не нашлось сил забить в асфальт какого-то Соболя». Старик улыбнулся. «Демон, ты забываешь, что Соболь сидит в Архаре?» «Ну, не только в Архаре, конечно. Той же Новобурейский, тоже под ним. Но главное лежбище — в Архаре». «И что?» — не понял Жир. «Ну, у меня есть своя теория, почему так происходит. Дело в статусе станции». Видите ли, люди очень не любят меняться. Наши земли всегда жили железной дорогой. Здесь все села и города нанизаны на нитку транссиба. Чуть отойди в сторону, и нет там практически ничего, кроме тайги. А при чем здесь это? – хрюкнул свин. – Железка давно не работает. Железка не работает, но люди остались те же, и они учат детей жить так, как сами привыкли. А здесь все слишком долго жили, подлаживая свою жизнь под железную дорогу. «И что?» – хрюкнул невоспитанный свин. «Хорош лечить, давай уж объясняй толком». Старик улыбнулся и перешел к сути. «Не знаю, знаете вы или нет, а трансип делился на железные дороги. И именно по станции Архара». Все, что на восток от нас до Тихого океана, включительно, дальневосточная железная дорога с центром Хабаровский. Все, что к западу, забайкальская железная дорога с центром Чите. При этом западные и восточные столетиями знали, что за Архарой начинается не наша. Да и сама Архара нафиг им не сдалась. Пусть они и те заботятся. Мы всегда были чужие и для тех, и для других. Таким это отношение и осталось по сей день. Формально мы в амурской локации, но Благовещенску абсолютно наплевать, что здесь происходит. Чему Соболь, надо сказать, очень сильно рад. Все равно не получается, сказал псих. Нельзя просто так взять и закрыть проход. А торговля? А торговля идет, заверил травник. Просто торгуют все через Соболя. Ну что, убедил? Нет, коротко сказал псих, не убедил. Завтра мы пойдем дальше. Воля ваша, сказал старик. Остаток вечера прошел мирно беседе ни о чем. Четвертый особенно долго болтал со стариком, и в итоге травник, похоже, всерьез проникся важностью их михи. По крайней мере, провожая гостей утром, он сказал напоследок, «Сразу за мной начинаются кордоны Желтого Соболя. Рано или поздно вы нарветесь на один из них. Даже если одолеете посты, рано или поздно вам придется драться с самим Соболем. Вот тогда, если вдруг останетесь живы, возвращайтесь ко мне, подлечу и денег не возьму». где-то в Архаринском секторе, амурской локации, 49 градусов 35 минут северной широты и 130 градусов 8 минут восточной долготы. На патруль они нарвались уже на подходе к речке Архара. Сначала потянула ветерком, и псих забеспокоился. «Что ты дергаешься?» – поморщился жир. «Ветерок не нравится». «А что не нравится? Мне наоборот в кайф комаров сдувает». «Пахнет, не ахти этот ветерок», — сказал псих, принюхавшись. «Больше тебе скажу, воняет конкретно, поисковой магией воняет. Босс, слезь с лося и пошли пешком. И побыстрее. Боюсь, дорогие товарищи, что нас уже засекли». Вскоре после этого появился патруль. Ну, как патруль? Патрульный. Это был тигриный демон, качающийся в оборотне. Он появился в своем зверином обличь, с диким рыком выпрыгнул на тропу со стороны жира. Рев был страшен настолько, что четвертый сам не понял, как от страха оказался глубоко в кустах. Зато свин труса праздновать не стал. С разворота ударил тигры своими граблями. Тот отскочил в сторону перекинулся в гуманоидную форму. «Вы что, безумцы, смерти ищите?» – зарычал он. «Эй, алло, монахи, вы берега попутали?» «Это земля желтого соболя. В ней мы вас и прикопаем. Ты же мне кровь пустил, хряк!» Это мы сейчас разберемся, кто еще кого прикопает. Завопил свинтус и, размахивая граблями, ринулся на врага. Но тигроид, который был без оружия, боя не принял. Он опять перекинулся в звериную форму и большими прыжками помчался к скалам, расположенным неподалеку. Вскоре он уже бежал обратно, размахивая двумя мечами из красной меди. Но все, поросеночек!» – обещал он на бегу. «Сейчас ты будешь визжать!» «Нет, визжать!» И началось мессилово. Сталь в билась о красную медь. Жир, на первый взгляд, достаточно успешно теснил противника, но психу что-то не нравилось. Он морщился, наблюдая бой, и чем дальше, тем сильнее. Наконец, обезьян не выдержал. «Блин, дебил толстый, куда он прет?» Он же только-только после смены класса. Нифига еще, с к способностям не привык. Ему осторожно надо драться, в глухую защиту уходить, на контратаках действовать. А он своими граблями машет, как мельница, крыльями. Блин, не могу я на это смотреть. Короче, босс, сиди в своих кустах тихо, я к свину. Вдвоем мы этого тигра быстро завалим и вернемся. Обезьян махнул посохом против ветра, наращивая размер, и полетел на невидимом сноуборде в сторону драки, ловко лавируя между деревьями. Подход подкрепления оборотень заметил заблаговременно. Быстро оценив свои шансы, он опять перекинулся в зверя и бросился бежать. «Не отпускай его!» – закричал псих. «Кончать его надо, иначе подмогу приведет...» «Ледом зажимаем с двух сторон!» Запыхавшийся жир молча кивнул, дескать понял, сходу на набегу тоже оседлал ветер и помчался вслед тигру. Оба монаха демонстрировали высший пилотаж скольжения по пересеченной местности, виртуозно огибая препятствия. Тигр потерял свой главный козырь – преимущество в скорости. Минут через пять случилось неизбежное. Загоняя с двух сторон, они прижали противника к скалам. Оказавшись в безвыходной ситуации, оборотень свирепо зарычал и бросился в самоубийственную атаку на преследователей. Монахи, спрыгнув с оседланных ветров, кинулись ему навстречу, размахивая граблями и посохом. Казалось, развязка близка, но за секунду до столкновения тигр применил какое-то заклинание. Из остановившегося тела выскользнула едва заметная тень с невероятной скоростью полетевшая вперед. При этом оставшаяся позади тигриная тушка – рычала, махала лапами, и пытаясь зацепить психой и жирокогтями, и вообще вела себя совершенно естественно. Монахи же, азартно охаживая тигра сталью, не замечали, что творится у них за спинами. А тень между тем обрела плоть, на бегу подхватила брошенные мечи и кинулась к четвертому, с ужасом, наблюдавшим за происходящим из кустов. Юноша вдруг понял, что он даже не крикнул и не предупредил товарищей о случившемся. Четвертый открыл рот, но было уже поздно. Легко уклонившись от попытки драка поднять противника на рога, оборотень схватил монаха за шиворот свободной рукой и вместе с ним прыгнул в появившийся портал. Где-то в Архаринском секторе Амурской локации 49 градусов, 45 минут северной широты, 130 градусов, 15 минут восточной долготы. Из портала тигр с монахом выпали в присыпанную песочком площадку у входа в пещеру. Тигр первым делом уронил четвертого на землю и велел лежать, после чего связал ему руки за спиной. Затем он привел себя в порядок, заткнул оба меча за пояс и велел часовому. Доложи князю, вернулся полурыжий с добычей и новостями. Часовой вернулся минут через десять и кивнул в сторону открытой двери. На доклад тигр вошел с гордо поднятой головой, чеканя шаг. Четвертого он тянул за веревку, словно собачку. Внутри их ожидали двое. Один невысокий демон с мелкими чертами лица в богатых одеждах, похожий был желтым Соболем. Второй явно происходил из птичьего племени. Судя по общей коренастости, большой голове и крючковатому носу выбился в люди из сов. «Смотри, Филин, — гордо сказал Соболь, — как мои орлы охрану несут. монахада был, причем, судя по отсутствию оружия, мозолей на руках и общей расслабленности, монах не боевой, то есть почти наверняка мясная порода». «Молельные монахи, они полезные, подтвердил фильм Диетический продукт. Люди говорят, их мясо для печени хорошо чистит. На ужин приготовим. Погоди, прервал гурмана предводитель и велел тигру. Рассказывай. Докладываю. Тигр сделал четкий шаг вперед и поклонился. Был на задании по охране в наших рубежей. Через ветер получил сигнал о нарушении границы. На месте обнаружил трех монахов. Этого еще двоих демонов с оружием. С ними верховой лось. Один из нарушителей, толстяк со свиной головой, применил оружие без предупреждения, нанеся мне легкое ранение. На предупреждение о том, что находятся на вашей земле, нарушители не реагировали, вели себя агрессивно. Вынужден был вступить в бой со свиноидом. Немного позже в бой вступил второй монах, редкой для наших мест масти, из обезьян. Из Китая, что ли, забежал? Ввиду преобладающих сил противника, я решил покинуть поле боя и, согласно по уставу, доложить командованию. Для чего применил фамильное заклинание «Цикада сбрасывает свою оболочку» и, дезориентировав противника, покинул поле боя. Увидев этого, решил уйти порталом с добычей. Этот не дрыгался, сидел в кустах. Да, еще лось у них, кажись, боевой. Пытался совершить нападение на меня. Патрульный полурыший, доклад закончил. Молодец. За образцовое выполнение воинских обязанностей и проявленные при этом мужество и героизм получаешь благодарность и награждаешься ценным подарком. За подарком вечером зайти, я тебе огузок от монаха отрежу. — Служу желтому соболю, — рявкнул тигр. Ох, оглушил. Погоди, не уходи, велел желтый соболь задумался. Из -за обезьян, говоришь? Из обезьян. Что-то про обезьян в докладах было недавно. И он вопросительно посмотрел на Филина. Тот на секунду напрягся, а потом ответил. Недавний разгром банды черного медведя близ Волтгейма в Еврейке, но там в докладах двое монахов фигурировало – мясной пацан и боевой обезьян. У пацана, если монахи не врут, свят есть. Мартышка была послабее черного, но намного выше среднего уровня. Уцелевшие члены банды говорили, никто, кроме атамана, ему был не соперник. Отставить ужин велел желтый соболь Святость радикально меняет дело Да и черный был силен Если этот обезьян хотя бы в половину так же хорош Это открывает куда более широкие перспективы Чем просто сожрать монаха на ужин А теперь у них еще и третий появился Интересно, где они его взяли? Тут опять в разговор вступил Филин. «Ваше сиятельство. Помните, я вам докладывал о маге-свиноиде, работающем по индивидуальным заказам, но у которого мы так и не вычислили. Перспективный кадр, но с нами на контакт идти отказался. Может, это он к ним примкнул? Это плохо, потому что он много чего умеет. Свинья драться точно умеет, рискнул влезть в разговор старших тигр. Не лох. Достаточно вынес вердикт Соболь. Первое. Монаха пока не трогаем. Ты, боец, отведешь его сейчас в камеру. Скажешь валиду степень защиты А. Второе. Как там тебя, получерный? Полурыжий, поправил оборотень. Да пофиг, отмахнулся главарь. Раз уж ты нас в эту блудню втянул, никуда не исчезай. Будь здесь под рукой. Чую я этот монашеский зоопарк, скоро сюда запрепрется. Вот ты с ним разговаривать и пойдешь. Сколько тебе бойцов понадобится? Только учти, два хая – это тебе не лобби окушать». Слушая этот разговор, четвертому очень хотелось плакать.